стопе должным образом. Так случилось, что мы работали одновременно с двумя различными подразделениями Sony. Sony Pictures Entertainment, которая находится в Лос-Анджелесе и занимается производством кинофильмов и телепрограмм, и Sony Europe, которая находится в графстве Сурей, Великобритания, и занимается продвижением и продажей бытовой электронной техники на территории Европы. Независимо друг от друга, обе компании решили пересмотреть установленные ценности и цели, и начали они с отношения к сотрудникам компании. Для Майкла Линтона и Эми Паскаль, вице-президента Sony Pictures, произошедшие изменения были вызваны сильным желанием как можно лучше удовлетворить насущные потребности своих сотрудников. Компания уже тогда была достаточно успешной, Но Паскаль, в частности, решила изменить ее корпоративную политику в лучшую сторону. Мы начали работать с руководителями высшего уровня, уделяя внимание каждому из них в первую очередь как личности. Когда человек, в частности лидер, наблюдает происходящее изменения в своей жизни, у него появляется желание перенести свой опыт в компанию. Многие руководители Sony начали с изменений на физическом уровне – Но со временем они создали ритуалы, способствующие тому, чтобы жить и действовать в соответствии со своими истинными ценностями. Паскаль, например, поняла, что инстинктивно стремится избегать конфликтов. Поэтому решила, что ей необходимо создать ритуал, помогающий открыто выражать свое мнение. Она начала с того, что в дискомфортной для нее ситуации стала задавать себе вопрос, как мне правильно поступить в этом случае. Под правильным поступком она имела в виду такое действие, которое в будущем могло оказаться полезным компании Sony Pictures, даже если в краткосрочной перспективе ей было не слишком приятно поступать таким образом. Часто это означало сказать «нет» тем, кого она любила и уважала, и не хотела обидеть. Со временем команда высших руководителей разработала для себя вариацию ритуала, получившего название «кот». «О нем мы уже говорили. Если кто-то говорит код, это значит, что он хочет, чтобы другой человек рассказал ему, что он на самом деле чувствует или в чем нуждается, даже если ему трудно выразить это словами», — объясняет Паскаль. «Это всего лишь один из способов напомнить человеку о том, как важно оставаться самим собой». Линтон, который по природе больше интроверт и менее общителен, чем Паскаль, создал для себя ритуал по намеренному проявлению благодарности по отношению к другим людям. Он установил для себя правила регулярно, в письменном виде или устно, выражать благодарность сотрудникам за их работу. Другие руководители построили для себя ритуалы, которые помогли им не только повысить собственную эффективность, но и действовать в соответствии со своими ценностями. Гэри Мартин, руководитель студии звукозаписи, Взял за привычку отключать сигнал поступления сообщений по электронной почте на определенное время в течение рабочего дня и выделил время после обеда на общение с подчиненными, разговаривая с ними обо всем, но не о работе. Дэвид Бишоп, руководивший Хоум Интертеймент, построил свой ритуал вокруг проблемы многозадачности. «Нередко я одновременно мог разговаривать по телефону и отвечать на электронные сообщения», — объяснил он. Я осознал, что на самом деле не слушал, о чем мне говорят, хотя это было очень важно и не уделял достаточно внимания чтению писем. Теперь я делаю что-то одно и никогда несколько дел одновременно. Я стал лучше как руководитель и более эффективно выполняю свою работу. Кейт Легой, руководитель отдела дистрибьюции Sony Pictures Television International, сконцентрировала свои ритуалы на спусковых механизмах, что не только изменило ее поведение, но и позволило стать с людьми более мягкой. «Первый шаг – это осознанность», – объясняет она. «Матрица помогла мне дать название спусковым механизмам и объяснить природу их происхождения. Это в какой-то степени стандартизировало их, как нечто такое, что испытывает каждый. Сейчас в любой трудной ситуации первое, что мне надо – остановиться на 10 секунд и сделать глубокий вдох» это помогает мне избежать эмоциональной вовлеченности. После этого я могу начать думать, подключая рациональноность и логику. Я спрашиваю себя, как мне найти подход к этому человеку, чтобы завершить нужное мне дело. Я не вступаю в противоречие. Я стремлюсь поддерживать в людях чувство значимости и понять их точку зрения, даже если я с ним не согласна. Когда вы показываете людям, что искренне цените их мнение, Они теряют запал и могут воспринимать чужие идеи. Мне это обеспечивает более сбалансированное состояние, то есть в итоге мы получаем беспроигрышную ситуацию». Паскаль и Линтон поделились своими взглядами с другими сотрудниками компании на общем собрании осенью 2008 года. В основе их действий лежала преданность своим ценностям. «Мы, как компания, неплохо справились с ситуацией», — начал свою речь Линтон. «Но мы сами пытались недавно дать ответ на вопрос, а что дальше? В каком направлении нам двигаться?» «Мы решили, что необходимо изменить основополагающую культуру Sony Pictures. И это не просто замена слов на бумаге. Это связано с пробуждением ваших чувств». Наша культура должна быть такой, чтобы каждый день мы шли на работу с энтузиазмом и желанием. Мы сами считаем, что создание такой культуры, которая поможет нам справляться с хаосом, обеспечит сплоченность коллектива и привнесет энтузиазм в нашу работу, зависит от возможности создать организационную систему, основанную на прозрачности и доверии. Глубинной ценностью заложенной в основу новой культуры, стала усовершенствованная идея Паскаль о необходимости поступать должным образом. Существует множество вариантов путей к победе, и есть такие, которые обесценивают значимость других людей», заявила Паскаль собравшейся аудитории. «Когда люди чувствуют себя недооцененными, они теряют концентрацию внимания. А когда нет концентрации, Ты не способен одержать победу. Она привела несколько примеров. Вы пытаетесь завести разговор с человеком, а он в это время читает сообщение на Блэкбери. Вы заходите в офис, чтобы поговорить с человеком, а он, видя, что вы его ждете, делает подряд три телефонных звонка. Вы приходите на собрание, чтобы узнать, что его только что отменили или перенесли начало на 20 минут позже. Такие действия вызывают неприятные чувства. Мы хотим обеспечить вас максимальным количеством необходимых ресурсов и методик, чтобы вы могли бороться с подобными привычками. Это вовсе не означает быть в выигрышной ситуации. Мы недолго продержимся при таком подходе. Это означает концентрироваться на том, чтобы поступать должным образом. Каждый из нас знает, Что такое поступать должным образом? Это означает служить благому делу, даже если это не приносит вам быстрого вознаграждения. Это означает, что вы делаете выбор, основываясь не на страхе перед неудачей, и не потому, что такое решение принесет вам большую выгоду. Ваш выбор обусловлен не тем, чтобы сделать его быстрее или легче, и не тем, что остальные сделали то же самое. «Я уверена, что если нам удастся создать культуру, поступать должным образом, мы всегда будем в выигрыше, если не больше». Второй аспект их концепции заключался в определении типа культуры, которую они хотят создать для своей организации. «Нас уже знают как компанию, способствующую развитию талантов», продолжала Паскаль, «и наше отношение к таланту не станет менее значимым». Просто взаимоотношения друг с другом станут важнее. Мы хотим стать компанией, дружелюбно настроенной по отношению к своим сотрудникам. Именно этот подход сделает нашу компанию не только успешной, но и великой. Мы собираемся сделать Sony Pictures лучшим местом работы для вас, делая инвестиции в наших сотрудников. Мы хотим, чтобы вы приходили на работу с энтузиазмом и уходили домой со все еще имеющимся запасом энергии. Мы хотим создать культуру, в которой вы будете чувствовать себя значимыми и в которой будет место для взаимного сотрудничества и уважения. Три года спустя после того, как мы начали нашу работу с руководством компании, около 6 тысяч сотрудников Sony Pictures приняли участие в аналогичном тренинге, в том числе из подразделений компании в Европе и Азии. Линтон и Паскаль придерживались этих правил даже в условиях экономического кризиса. Более 90% из тех, кто прошел обучение, сказали, что оно помогло им стать более энергичными. 88% рассказали о том, что этот опыт помог им стать более сконцентрированными и, соответственно, более эффективными. 84% — стали лучше справляться с нагрузкой и выполнять работу с большей вовлеченностью. Sony Pictures создала ряд структур для поддержки сотрудников. Прежде всего появились внутрикорпоративная сеть, посвященная работе сотрудников, и информационный бюллетень, рассказывающий о ценном опыте и взглядах сотрудников. Сейчас компания открыла новый кафетерий для сотрудников, где всегда в наличии свежие салаты и здоровая пища. Автоматы по продаже закусок теперь снабжены более полезными продуктами. Кроме того, в компании стал работать диетолог, с которым можно проконсультироваться по вопросам питания. Также в компании открылся новый спортзал, работают спортивные секции, проводятся занятия йогой. Здесь же расположен центр здоровья и питания. Была выделена территория для отдыха, где сотрудники могут расслабиться и пообщаться друг с другом. Кроме того, Сонни предлагает своим сотрудникам использовать определенное количество оплачиваемых рабочих часов для волонтерской работы. Все это предпринято с одной целью – поддержать идею о том, что культура компании так же важна, как и продукт, который она производит, говорит Паскаль. Мы еще не вполне достигли поставленной цели, но у нас появился общий язык и общие принципы, и этот опыт очень сильно нас сплотил. Культура, создаваемая нами, словно клей держит нас как единое целое и делает каждого из сотрудников достаточно гибким, чтобы реагировать на изменения на рынке услуг. Пожалуй, мы можем изменить больше, чем думаем. В Sony Europe процесс шел совсем по-другому. Мы начали работу сразу же после нескольких лет борьбы за рынок бытовой техники между Sony и и производителями из Южной Кореи и Китая. В конечном итоге компания была вынуждена закрыть несколько заводов и инициировать приостановку производства с временным сокращением персонала в значительных масштабах, что в итоге послужило поводом для более высоких требований по отношению к тем, кто остался, и падения морального климата. В 2005 году на должность нового президента подразделения Пришел Фудзио Нисида, который до этого работал в подразделениях Sony в Японии, Канаде, Австралии и США. Именно Рой Уайт, руководивший отделом по работе с персоналом в период управления Нисида, поставил вопрос о необходимости дать подзарядку сотрудникам компании, которые находились в состоянии упадка духа и полного истощения сил. Уайт чувствовал себя точно так же. В течение последних двух лет, — объяснял свою позицию Уайт, — я еле держался на ногах, пытаясь свести бюджет, сокращая штат, работая с профсоюзами и выполняя ту работу в отделе по работе с персоналом, которую меньше всего хотел бы делать. Все это истощило мои душевные силы. Уайт понимал, что их сотрудники работали слишком много и слишком долго, и так уже не могло продолжаться. Он взял на себя обязательство вдохнуть новые силы в сотрудников и был полон энтузиазма, считая, что можно создать действительно замечательное место работы, куда люди будут приходить с чувством гордости за то дело, которое они выполняют. Так же, как Линтон и Паскаль в Sony Pictures Entertainment не согласился на проведение нашего экспериментального проекта с руководителями высшего звена в Европе. Бесспорно мы рисковали, что люди, занимающие высокие должности, просто воспримут этот проект как пустую трату времени, говорит Уайт. В итоге мы получили удивительные отклики. Первой реакцией стало следующее. Такое облегчение узнать, что ты не один зашиваешься на работе. Вторая реакция заключалась в том, что наши лидеры существенно изменили свою жизнь. Третья – они увидели больше возможностей для нашей компании. Мы действительно делали нечто важное. Наша работа началась с того, что мы разбили руководящий состав на четыре группы по 70 человек в каждой и прошли с ними наш 4 курс обучения. На этом этапе Несида и Уайт приняли решение, что этот курс должны пройти еще 2000 руководителей и менеджеров организации. Некоторые лидеры пришли к выводу, что сотрудники на любом организационном уровне должны проделать такую же работу. Кто-то самостоятельно провел подобный курс после того, как прошел наш тренинг. Работа, которую мы проделали, дает нам право обсуждать такие первичные потребности, как еда, сон, физические упражнения, проводя связь между ними и эффективностью работы, объясняет Несида. Кроме того... Она помогла многим руководителям нашей организации произвести существенные изменения в своей жизни, не дожидаясь перемен в самой организации. И многие из нас пришли к мысли, что, пожалуй, мы можем изменить в нашей жизни намного больше, чем думаем. Это помогло нам найти в себе смелость и признать то, что если перемены не произойдут в нашей материнской компании, мы тоже не сможем измениться. Мы начали видеть друг друга в новом свете за рамками установленных корпоративной культурой правил, что в итоге способствовало проявлению талантов наших сотрудников. Мы услышали новый голос и обрели понимание смысла. Стив Доуделл, исполнительный директор Sony UK, проявил инициативу во внедрении перемен, которые незамедлительно охватили всю Европу. «Это не было чем-то поверхностным», — говорит он. Это был радикальный поворот от культуры, ориентированной на продукт, к культуре, ориентированной на клиента, а также от назиданий по поводу того, что мы должны делать, к собственному определению того, кто мы есть. Мы начали с того, что предоставили людям инструменты для создания собственного потенциала, что даст, как мы считали, потребность в построении потенциала самой организации. Проделанная нами работа над собой, особенно на духовном уровне, помогла увидеть необходимость постановки более четкой цели в бизнесе. И для того, чтобы получить одобрение нашей новой бизнес-модели, мне потребовалось пять раз показать ее в Японии. Я достаточно настойчив, но если не знаешь, для чего нужны перемены, трудно противостоять силам корпоративного прагматизма. Ясность нашей новой цели – прежде всего потребности наших заказчиков, помогла нам поменять статус, перейти от сфокусированного на продукте японского горлопана на более динамичную, ориентированную на местный рынок бизнес-компанию. Это дало нам силы и вдохновение. Рой Диккенс, управляющий, которому поручили внедрить новую стратегию ориентации на клиента в Великобритании. Я понял, что люблю перемены говорит он, и не только потому, что они нравятся, но и потому, что они раскрывают лучшее, что есть во мне, как в лидере. Умение создать, мотивировать и вдохновлять команду с энтузиазмом, способствующим желанию изменить существующее положение вещей. Когда вы помогаете людям преодолеть изменения в их жизни, рождается чувство семьи и коллектива, что благотворно влияет на каждого человека. Когда мы приступили к внедрению новой стратегии, я сразу понял, что моя должность первая подпадает под сокращение. Меня удивило, что я не поддался панике и не вошел в режим выживания, даже когда понял, что я своими руками лишаю себя работы. Я продолжал действовать, не чувствуя страха, и это в какой-то мере стало для меня освобождением. Наверное, это происходило потому, что я верил в то, что делаю. В результате, после проделанной работы, Диккенс получил новую должность управляющего отдела розничных продаж компании. «Я видел смысл на каждом этапе нашей работы», говорил Мэтью Ланг, исполнительный директор Sony в Южной Африке, «и видел для себя преимущество в физическом плане, так как я точно знал, что теперь не сгорю на рабочем месте». Что касается эмоционального уровня, я освоил несколько инструментов управления собой и другими людьми, что в дальнейшем сослужило мне отличную службу на ментальном уровне я почувствовал освобождение будучи инженером по образованию я научился уделять больше внимания своей интуиции и осознавал что смогу научиться творческому подходу наверное самым важным для меня стал духовный уровень я почувствовал что у меня появилась карта жизни, и я знаю, что ни у одного меня родились такие же мысли. Самые лучшие сотрудники нашей организации обрели новое понимание цели, которое помогает нам справиться со всеми проблемами, возникающими на нашем пути. Без такого сдвига в культуре организации, на мой взгляд, достаточно существенного, мы могли бы лишиться многих отличных сотрудников». «Сейчас мы стали еще более интересной компанией, в которой хочется работать, так как стали еще больше доверять своим сотрудникам». По мнению Роя Уайта, стимулом к трансформации стало понимание энергии цели, которая исходила от самих сотрудников. «В конечном счете мы подвели ситуацию к критической точке», говорит он, «когда значительная часть сотрудников была готова проявить мужество», и сделать шаг к созданию новой рабочей среды, являющейся для них приемлемой и благоприятной. Мне кажется, именно такой результат дал предложенный нам тренинг. Все и всегда зависит от самих людей, не так ли? Просто нужно позволить им развивать определенные стороны своей личности. В декабре 2008 года Фудзио Нисида записал видеопоздравление сотрудникам Sony в Европе. Он разослал его в разгар экономического кризиса, который изрядно подорвал позиции подразделения бытовой техники Sony. Но Несида не стал останавливаться на проблемах. «Каково будущее компании?» – ставил он вопрос. «Чем я могу гордиться? К чему захотят присоединиться мои дети и внуки?» Цель и творчество играют существенную роль. И если вы будете концентрироваться только на финансах, или на самом бизнесе, то не заметите этой важной детали. Но мы можем изменить судьбу Sony прямо сейчас. И именно в этом заключается большая идея, над которой могут подумать все 9000 сотрудников компании. По крайней мере, мне бы хотелось, чтобы это было именно так. Все взаимосвязано. Любую компанию справедливо можно назвать живым организмом. Это группа людей, которые способны реализовать свой мощный потенциал при условии, что каждый входящий в нее человек чувствует себя значимым и разделяет общие цели. Чем лучше удовлетворены потребности людей, тем лучше они себя чувствуют, и тем лучше функционирует весь организм. Организация, которая инвестирует во все сферы жизни своих сотрудников, и стремится к сплочению вокруг единой вдохновляющей их идеи, по сути, инвестирует сама в себя. По мере роста и развития способностей каждого человека развивается и крепнет весь организм. Подумайте об этом с точки зрения вашего опыта. Если вы твердо верите во что-либо и проявляете к этому искренний интерес, вы тратите энергии намного больше. И появляется больше причин позаботиться о себе и своем здоровье. У вас появляется больше мотивации, чтобы выстроить лучшие отношения и установить контроль над своими эмоциями. И больше оснований для того, чтобы противостоять отвлекающим факторам и сконцентрироваться на том, что имеет для вас значение. Все взаимосвязано. Лучший лидер – Тот, кто имеет более широкое и пространное видение своей роли. Чем шире, глубже и длиннее спектр нашей осознанности, тем больше мир, в котором мы живем. Я никогда не относил себя к категории людей, размышляющих и философствующих. Написал в последние несколько месяцев своей жизни. Он умер от рака мозга в возрасте 53 лет. Юджин О'Келли, бывший генеральный директор, KPMG. До того, как узнал о своей болезни, я считал преданность главной из добродетелей. После установления диагноза я стал думать, что духовные качества являются главной добродетелью. Я стал ощущать, что первичная обязанность каждого человека заключается в постоянном проявлении духовности настолько, насколько это возможно. Глядя на то, как некоторые окружающие меня люди распоряжались своей жизнью, я глубоко переживал, что им не дано понять ее вкус. У них не было ни мотивации, ни четкого временного плана, чтобы остановиться и подумать о том, чем они занимаются. У многих из них есть деньги, причем у некоторых денег больше, чем достаточно. Но почему у них не хватает смелости задать себе один простой вопрос? «Почему я делаю то, что я делаю?» Периодически спрашивая себя, кто вы, к чему стремитесь и как бы вы хотели поступать в этой жизни, сопротивляясь привычке все отрицать или обманывать самого себя, вы дадите себе возможность расти, обучаться и развиваться, как личности и как лидеру. Это требует от вас желания принять свое «я» со всеми противоречиями, сложностями и недостатками следует проявить силу воли и не делать поспешный выбор в бессмысленной погоне за результатом. Многое зависит от осознания могущества наших инстинктов самосохранения, призванных служить нашим интересам, а также от того, хватит ли нам мужества сделать осознанный выбор между поступками во благо себе и другим и привычными для нас действиями, которые не приносят никакой пользы. Это означает что, несмотря на зависимость от скорости и напряженности нашей жизни, мы проявляем больше творчества и эффективности только когда создаем баланс между активной деятельностью и отдыхом, между действиями и размышлениями. Умейте сохранять равновесие между заботой о других и о себе. Первое необходимо, потому что придает больший смысл нашей жизни, а последнее — для реализации нашего наивысшего потенциала. Кроме того, осознанность помогает нам понять, что все мы взаимозависимы. Вместе мы можем обогатить и обновить мир, в котором живем, вместо того, чтобы приближать его гибель. И это касается каждого из нас. Особенно тех, кто взял на себя роль лидера и обладает силой влияния на других. Но в большей мере это относится к организациям. Потому что именно на рабочем месте мы встречаемся каждый день и имеем прекрасную возможность работать для достижения высоких целей. И это заключается не только в том, чтобы работать по-новому, но и в том, чтобы жить по-другому. Такая задача требует эволюционного шага к центру тяжести в нашей жизни – от «я» к «мы». Это огромный скачок, но время не ждет. «Мы должны проснуться», – пишет Ян Маккалум, – «чтобы воспользоваться привилегией быть человеком. В мире увеличивающегося населения и истощающихся ресурсов у нас остается один выбор – жить в пустыне. Мы можем стать творцами собственного разрушения и разделить участь динозавров, или же хранителями зоопарка и преданными стражами нашей удивительной планеты». Мир изменяется. А вы? Упражнение главе 20. Какое конкретное дело вы можете взять на себя на рабочем месте, чтобы служить цели более высокой, чем ваша собственная выгода? Даже если вы не можете изменить культуру компании, в которой работаете, сможете ли вы ежедневно вести себя таким образом, чтобы ваши ценности и цели не расходились? Если вы занимаете должность руководителя, можете ли вы отчетливо определить цель, которая вдохновит и поведет за собой ваших подчиненных? Самые неэффективные лидеры – индивидуалисты, эгоисты и эгоцентрики. Можете ли вы управлять своими потребностями, не ставя их выше потребностей других людей? Если вы имеете свое дело, подумайте над этим вопросом в отношении ваших коллег. В следующий раз, когда вы окажетесь в сложной или содержащей вызов ситуации, спросите себя, как вам правильно поступить в этой ситуации. Большинство из нас очень хорошо представляет разницу между правильным и неправильным поступком. В стрессовой ситуации мы иногда выбираем наиболее легкий путь, а потом пытаемся найти логическое обоснование нашему выбору. Придерживайтесь... Редактор высоких стандартов.